Глава 18. Схватка свервольфами. Странно, что до сих пор ни один из оборотней не прибежал к моей камере, не проверил, куда подевался собрат. Должны бы. Я не великий знаток волков, да и не нужно им быть, чтобы знать, что у волков, хоть и как у собак, слух, а уж тем более нюх всегда отменный. И что же? Они давно должны были услышать предсмертный визг, падение тела, почуять запах крови, смерти. Я тут извелся в ожидании нападения, собрался изготавливать баррикады из пересохших дверей, а их все нет. Может, сливаясь с людьми, волки не только что-то приобретают, но и теряют. Но не бывает так, чтобы кто-то сумел стать слишком универсальным. Всякое оружие хорошо, если только правильно его применить. Булава ничем не хуже копья, только она его не заменит. И не стоит брать стрелу в руки, чтобы проткнуть кольчугу а меч никто не станет накидывать на тетиву. Не знаю, удачный пример или нет, но если взять, скажем, тяжелую пехоту, детище моего дядюшки Рудольфа, в которой я отслужил целых пять лет, то при всех наших достоинствах, таких как способность схватить с рыцарской конницы и не дрогнув, нанести ей ущерб устойчивостью к атакам легкой пехоты противника, а у нас имелось множество недостатков, атаковать кавалерию мы не способны, один единственный случай не в счет. А если сражение длится долго, то очень скоро выдыхаемся и устаем. А если обстреливают лучники, то даже при крепкой броне и щитах все равно уязвимо, потому как, как не закрывайся, стрела все равно отыщет зазор, а то и пробьет насквозь любой панцирь. И еще, а это немаловажно, отыскать парней из простонародья, крепких, способных таскать на себе кучу железа, очень сложно. И учебный лагерь, где я наматывал круги в тяжелых доспехах, Тоже вставал не в пфенинг, а в тысячи талеров, поэтому сам король Рудольф, потешившись со своей игрушкой, в конце концов вернул все на круги своя. Есть рыцарская конница, способная вскрыть вражеский строй, а есть пехота, состоящая из лучников и копейщиков. И то, что Вервольфы способны не есть, не спать, на самом-то деле не так уж хорошо. Уверен, что все имеет свою обратную сторону. Какую именно, сказать пока не могу. Я не лекарь и не маг, но что-то такое есть. Узнаю, обязательно расскажу. Пока вместо того, чтобы размышлять, нужно действовать. Идти в бой без разведки, без языка и даже без рекогносцировки в местности. Нет, так неправильно и непрофессионально. Лучше считать, что я как раз и провожу разведку боем, а заодно изучаю местность, где развернутся боевые действия. Вот, нашел подходящее определение, стало легче. Кремень, ударившись о кресала, высек искры, запаливший факел. С непривычки показал, что в яркий день посмотрел на солнце, даже ослеп. Перед глазами заплясали зайчики. Пришлось отвести руку в сторону, смежить веки и переждать несколько секунд. Зрение установилось, хотя зайчики еще плясали. Подумалось... А что бывает с теми, кто провел в темноте не сутки, как я, а гораздо дольше, а потом вышел на яркий свет? имущество у меня немного, ничего не забыл. Ножи прибраны, второй факел сунут за отворот камзола. Плащ стесняет движение, но пусть висит. С факелом шагать по длинному коридору веселей. Я шел попутно, освещая стены, выискивая, нет ли здесь дверей, за которыми томятся узники вроде меня». Может, прок от них никакого, а может, чем-то помогут, а мне любая помощь сгодится. Пусть даже не дерутся, а просто подержат факел, уже неплохо. Но ожидания оказались напрасны, на всем пути видел только глухую каменную стену поблескующими вкраплениями. Нет, не серебро уж, конечно, не золото, обычный гранит. Не помню, что там блестеть должно. Чем ближе подходил к главному залу, где получил аудиенцию у колдуни, тем явственнее доносился какой-то шум. Поначалу не очень внятный, но постепенно, когда в темноте туннеля появилась огромная дверь, он стал гораздо четче, и уже можно было расчленить на составляющие, звериные рычание, вскрики, падение тел и звуки ударов, а еще чья-то совсем невнятная, неразборчивая речь. Стало быть, началась схватка, хотя нет характерного лязга клинков то с кем воюет. Неужели латники отыскали логово оборотней? Я попытался открыть дверь, потянув на себя. Не получилось. Толкнул в другую сторону. Поддалась на треть дюйма. Немудрство и лукаво поднес факел. Огонь облизывал сухое дерево неторопливо, даже медленно. Оно все не загоралось. Приплясывая от нетерпения, я подгонял ленивое пламя. То крепким словом, то просьбой. Тут вроде и от неожиданно дверь вспыхнула. Да так, что я едва успел отскочить в сторону, не опалив морду. Ладно, что нет бороды усов. Их бы не спас. Как только пламя спало, я от всей дури пнул в середину двери, раскрывая еще горевшие створки. Внутри действительно шло сражение. Десятка-два гномов, откуда взялись, с фонарями, висевшими на груди, вот откуда свет. Храбро атаковали вервольфов, численно превосходивших их раз в два — Особо разглядывать некогда, но успел узреть, что лишь половина тангаров имела доспехи и настоящее оружие, а остальные в простых куртках и войлочных шляпах с кирками. Гномы дрались отчаянно, но бестолково. На полу уже лежит не меньше пяти раненых, а то и убитых тангаров, а вот тел их соперников не видел. Я где-то слышал, а может читал, что гворны, сирич гномы, непревзойденные рудокопы-металлурги. С этим не спорю. Еще и могучие войны. Горн в доспехах, вооруженный секирой, справится с опытным воином, а в едином строю малорослики сметут любую армию мира. А вот здесь, извините, у меня имеется сомнение. Если ты занимаешься ремеслом, уделяя ему 10 часов в сутки, а горны говорят, трудятся по 14, где взять время на воинскую подготовку? Кирка, как оружие, штука отличная, ею можно сражаться словно клевцом, только вначале стоит потренироваться. А как можно держать строй, если до этого ты никогда не стоял плечом к плечу со своим товарищем, не учился прикрывать соратника щитом? А ведь мало удержать строй, надо еще и драться, а этому предшествуют долгие часы тренировок. Нет, не верю. Либо ты мастер в ремесле или торговле, в целительстве, да в чем угодно, либо ты опытный воин, а третьего, сочетавшего в себе и то, и другое, не бывает. Вот заметно же, что среди сражавшихся гномов есть профессионалы, знающие, в какой стороне хватиться за меч. А те, у которых оружие и доспехи верно из купеческих охранников, имеют представление о том, как следует воевать. Эти прикрывают друг друга, бросаются в короткие контратаки, отбрасывая вервольфов. А иной раз и наносят волколюдям удары в жизненно важные органы. А вот те, что с кирками, явно цивильные, только вчера вылезли из штрека, И силушки им не занимать, а вот умения не хватает. Враг — это не горная порода, не способная уйти от удара или ответить обидчику. Но самое худшее, что цивильные сражались каждый сам за себя. Вон, два вервольфа атаковали одного из тангаров. Пока тот отмахивался от первого, второй оборотень, резко подпрыгнув, сомкнул зубы на шее гнома, а стоявший рядом цивильный, вместо того, чтобы прийти на помощь товарищу, пытался врубиться киркой в строй вервольфов, которые не принимали бой, а разбегались. Мои размышления не мешали выбрать выгодную позицию для атаки, отыскать добычу для самодельного оружия. Итак, первой пробой для кистеня стал подраненный и отковылявший в сторону оборотень, пытавшийся залезать перебитую кайлом лапу. Бросок и кусок гранита встречается с лбом, сминая череп, А Вервольф, не успев даже заверещать или заскулить, падает на каменный пол, сучит лапками и начинает мерцать, превращаясь в человека. Дальше дело пошло веселее. Пока Вервольф осознали, что их атакует стыл, я успел уложить пару мохнатых тварей, взламывая кистенем черепа, хрустевшие, словно куриные яйца, под сапогом пьяного мародера. Думается, что настоящие волки, да и люди, скорее всего, уже кинулись бы на меня. А эти изволили обернуться только тогда, когда мой гранит лишь скользнул по черепушке Вервольфа, а тот успел заверещать. Вот теперь волк и люди взялись за меня. Один прыгнул слева, но, наткнувшись мордой на факел, завизжал, откатился в сторону, прямо под ноги цивильного тангара, а тот, надо сказать, не сплоховал, одним ударом пробив череп оборотня. Нет, даже дикие псы из черного леса, с которыми как-то довелось столкнуться». Дрались правильнее и более умело, чем эти. Но почему эти твари пытаются непременно перервать горло, забывая про руки, ноги и пах? Почему человеческий разум, присутствующий в телах волков, не подскажет простейший способ борьбы с тангарами? Одному оборотню броситься под ноги наступающему, уронить его на пол, а другим накинуть сверху. Видимо, на навыки все-таки влияет смешение человеческого и волчьего сознания и не в лучшую сторону. Ох ты! Тофель посередине ежкин оползень во всю спину. Метнул кистень, в кого-то попал, но в натянутую косу впился зубами. Вервольф повис на ней, подтягивая меня к себе. Пришлось бросать испытанное оружие, прикрыться факелом, а потом, выхватив второй факел, быстро его поджечь и размахивать огненными палочками перед мордами вервольфов, держа их на почтительном расстоянии. Но так долго продолжаться не может. Первый факел уже чадит, языки пламени моргают, норовя потухнуть. Второго тоже надолго не хватит. «Артакс — Артакс! — заорал один из тангаров. — Держи! Я не успел выругаться, потому что в мою сторону уже летел клинок. Приготовившись его пропустить, не рисковать... Правильно, бросить меч гном не сумел, а пальцы мне ни один маг назад не приставит. Но как-то так получилось, что, выровняв затухающий факел, сумел ухватить рукоять и, сжав ладонь, едва не завыл от счастья. Это же собственный меч. Да с ней мне теперь сам тофельный брат. — Заорал я во всю мощь глотки. От моего вопля кое-кто из вервольфов присел, самый впечатлительный, напустили лужи, но кое-кто оказались храбрыми не в меру. Ишь, рычать он на меня будет, скотин зубастой. Все, больше не будешь. Без зубов и без нижней челюсти не порычишь. А уж тем более не поскалишься. А ты куда лап ставишь? Кто разрешал заскакивать мне на грудь? Фу, еще и слюни во все стороны летят. И не скули, и сам виноват, что остался без глаза и лапы. Вервольфы, дравшиеся с гномами, осознав, кто здесь самый опасный противник, развернулись едва ли не одновременно, устремились ко мне, спеша нырнуть под клинок и вцепиться в глотку. «Ага, подставлю я свое горло, как же!» Метнув наступавших в Вервольфов факел, отчего они шарахнулись, сорвал с себя плащ и принялся махать им в разные стороны, внеся сумятицы в ряды зверюк. Гворны, получив мгновение для передышки, издали боевой клич и ринулись рубить и колоть беззащитной спины перевертышей. Спустя пять, а может и десять минут, все было кончено. Гворны пытались оказать помощь раненым, оттаскивали в сторону убитых, а мне только осталось, что наблюдать на серебряное мерцание, переход волчьего облика в человеческий, потом снова в звериный и исчезновение. Надо бы поблагодарить гному за то, что отыскали мой меч, да еще и вернули его в критическую минуту. Да, надо бы, но вместо этого я отыскал свой затоптанный и потухший факел, убедился, что ткань, пропитанная маслом, до конца не сгорела, и отправился отыскивать помещение, где колдунья превращал людей в волков, и наоборот. «Граф, постойте, мы с вами!» — крикнул мне один из тангаров. Голос знакомый. А, так это Димдаш младший. В кольчуге, в шлеме, да еще с мечом. Значит, он привел сюда гномов. Скорее всего, отряд тангаров шел вслед за обозом, чтобы помочь в случае необходимости, но слегка опоздал. Впрочем, выяснять не стану. Горным, разумеется, огромное спасибо». А то, что хотят идти со мной, пусть идут. Я запретить не могу, они хотя бы подсветят дорогу своими фонарями. Любопытные, надо сказать, фонарики, наверное, предназначены для горных работ. Только непонятно, как в них горит огонек. Димдаш-младший, он же ближайший помощник главного старшины или старейшины горнов, поравнялся со мной и спросил, «Граф, а вы, наверное, ждете каких-то объяснений?» Спасибо за меч, мастер, поблагодарил я тангара, но, не сдержавшись, сказал. Надеюсь, вы оцените в талерах стоимость помощи, оказанной мне, и пришлете счет не самому герцогу, а в мое поместье. От моих слов Демдаш прям таки отшатнулся. Зачем вы так, господин граф? Я не стал ничего отвечать, а пошел дальше. Он же и так все прекрасно знает и понимает, зачем мне распинаться. Возможно, глупо демонстрировать собственные обиды. Но я всего лишь человек, стал быть, имею полное право. Граф, я все время забываю, вы же не здешний и прибыли к нам очень издалека. И это отчасти извиняет ваше хамство. Тангар высказался витиевато, гномы обычно изъясняются проще. Мне захотелось ответить, что если мое поведение похоже на хамство, то поведение гномов гораздо хуже. Не знаю, каким словом обозвать чуванство из-за которого погибли их собственные сородичи. Да, скорее всего, есть причины вроде их дурацких традиций, что заставляет Горнов в двух днях пути от вини и в нем самом превращаться в высокомерных скотов, истекать песю игнорировать людей, отправленных, в общем-то, для их же блага. Нет, традиции дел хорошие, но всему должна быть мера. Впрочем, мне с гномами общаться приходится редко, и если бы не приказ герцога, так это случалось бы еще реже. Поэтому отвечать не стал, тем более, что мы уже подошли к той двери, за которой укрывался питомник колдуни или лаборатория, кому как нравится. А здесь уже кто-то побывал, оставив после себя не кровавый след, а кровавую лужу, потому что и у волков, и у подростков перерезаны горло. Но в лицах детей не было боли, а только спокойствия и, как мне показалось, умиротворение и даже радость. Но расплавленное серебро по-прежнему капало с потолка. С противоположной стороны туннеля послышался какой-то шум. Я напрягся, выставил клинок, но увидел мага в сопровождении латников, опустил оружие вниз. «Исчезла», — устало сообщил маг, даже не поздоровавшись и не выразив радость от того, что я жив. «Туннелей много, куда-то спряталась, стерва. Нужны еще люди, чтобы искать». «Значит, колдунья сбежала, бросив собственных деток. Что ж, такого тоже бывает». Даже во время сражений случается, что военачальник, воспользовавшись мотохой, бежит с поля боя, бросив своих подчиненных. — Я прикажу своим, чтобы они обшарили туннели, — сказал тангар. — Скоро пойдут рудокопы, они тоже помогут. — И с этим надо что-то сделать, — сказал мак, указав на трубки капли серебра. Старший гном лишь кивнул, развернулся и ушел. Мне показалось, Димдашу-младшему ужасно хотелось что-то сказать, разъяснить, Но он не решался, а теперь у него появился хороший повод уйти, так ничего и не объяснив. «Это она их?» — кивнул я на тела людей-зверей. «Нет, это я!» — сообщил маг. «Их убили по моему приказу!» Посмотрев мне в глаза, спросил. «Осуждаешь?» Я только пожал плечами. «Осуждаю ли я?» Когда шел сюда, то желал освободить людей и перебить волков. Теперь вдруг подумалось. «Может, так оно даже лучше?» вряд ли у подростков переживших такие муки и не успевших превратиться в вервольфов осталась человеческая сущность ты все сделал правильно кивнул я это уже не люди а про себя подумал как хорошо что решение убить крестьянских детей оказавшихся в плену у колдуни принял не я